«С собачьей кормежкой. «А разве я сказал, что ты продал нам что-то, что не работает?» «Испытываем затруднения», — сказал ты. «А что еще, ребята, вы купили у меня в последнее время?» «Извини, Финн, но они не наши, и ты тоже это знаешь». «Ага, пожалуй, знаю. Так что же, чёрт побери!»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 Что не всегда так было. Лет 10 назад, пусть бы кто-то попробовал зайти в джентльмен-неудачник и заявить кому из крутых жакеев, что разговаривал с призраком в «Матрице», да не пришли, что он спятил. Что он Вильсон, – вставил Бобби, чувствуя себя выключенным из разговора и уже не столь значительным. Финн бросил на него безучастный взгляд. «Что-что?»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 который кончил как фигура речи. «Он был дурак?» – спросил Бобби и тут же пожалел об этом. «Дурак? Чёрта с два! Он был умен, хитер как бес!» Финн закосил сигарету в потрескавшейся керамической пепельнице Кампари. «Просто совершеннейший раздолбай, вот и все. Работал он как-то однажды с Дикси Флетлайном». Взгляд налитой кровью жёлтых глаз затуманился.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 чтобы убрать по-тихому. Но у одного из них были и другие штучки. Штучки для задавания вопросов. Желтые от никотина, почти цвета тараканьих крыльев пальцы, медленно потянулись помассировать короткую верхнюю губу. «Я получил его от Вигана Лутгейта, сказал он, – «по кличке Вик. «Никогда о таком не слышал», – сказал Лукас. «Этот трахнутый засранец, — сказал Финн, — был когда-то ковбоем».